О том, что она уже на острове. Они хотели, чтобы он не показывал своего знакомства с ней при встрече. Понял вдруг Бернарда. Им было важно, чтобы моя первая эмоциональная реакция на нее уже состоялась. Я должен вести себя более спокойно, более естественно. Кажется, об этом она меня предупреждала. Она сразу исчезла, не дав мне возможности даже удивиться. Похоже, я прав. Я по появлению вычислил правильно. Теперь остаётся ждать встречи. Автобус чуть сбавил скорость, свернув на грунтовую дорогу. Машина с Кубинскими агентами шла следом. Так много ненужного и непонятного в этой операции, в которой раз помнил Бернардо, даси впор ни найди на ответ на вопрос кто и зачем стрелял в него в Мадриде. Кто мог узнать о его приезд в Мадрид? Кто мог так быстро подготовиться и уже через несколько часов после встречи с Инес выстрелить ему в ногу? Второй не менее важный вопрос, как могло получиться, что профессионал такого класса сумел же правильно вычислить момент появления Бернардо в отеле Палас? Тем не менее, не сумел попасть в него, имея в руках высококлассное снайперское ружье. Неужели действительно промахнулся? Если учесть, что Бернардо даже не шевельнулся, подобное представлялось невероятным. А если этот снайпер стрелял, то почему он стрелял в ногу? Или, может, ему кто-то просто помешал? Наконец, третий вопрос. Кому понадобилось убивать Альфредо? В условиях, когда нужно было максимально использовать представившийся шанс их затаиться, глупый убийца убивает Альфредо Баарос, тем самым еще раз косвенно подтверждая, что стрелявший в Бернардо мог знать, кто именно стоит перед ним. И весь снайпер охотился исключительно за Альфредо. И когда Бернардо прав подтверждая, что получил выстрел по ошибке. Наконец, последний пункт: почему нельзя, чтобы кубинцы знали о его знакомстве с Ириной? Почему она решила предупредить его заранее, исчезнув, не сказав ни слова? На все эти вопросы у него не было ответов. Но сегодня он рассчитывал узнать ответ хотя бы на последний из вопросов. Микроавтобус подъехал к высокому каменному забору и просигналил. Ворота почти сразу начали открываться. Едва они открылись, машина въехала во двор, и Бернардо увидел идущих навстречу двоих неизвестных кубинцев и Сергея Валентиновича Чернова. Ирины среди них не было. Глава двадцать девятая. На Кубу они прилетели из Стокгольма. Теперь их было четверо. Сам Сергей Валентинович, Ирина, неизменно Мити, всегда находящийся при генерале и присоединившийся к ним в столице в Швеции некто Сальвадор Терейра. Во всяком случае, так его представлял остальным Чернов. Террера был высокого роста, смуглый, с характерным для латиноса разрезом глаз. Он с первой минуты начал говорить по-испански, и Ирина решила, что он, как и Бернардо, бывший гражданин одной из латиноамериканских стран, согласившейся на сотрудничество с российской разведкой — Это разожгло её любопытство, и почти весь перелёт она не давала спать новенькому, тытая его различными вопросами. Ещё когда самолёт уже пошёл на посадку, Пэрэр вдруг громко зевнул и сказал ей очень хорошим русским языком, даже с каким-то вологодским оканьем: "Вот ты и липучка, даже спать мне не дала". А я ведь уже два дня в самолетах, боялся в Стокгольм опоздать. Ты русский, что ли? Она не верила своим ушам.